Глава 7. Первые осложнения с туристами. Они взяли у вахтёра чемодан, поблагодарили за верную службу и в таком пляжно-чемоданном виде побрели вверх по реке. Так как течение сносило чернила вниз по реке, в верху вода была чистой. "Гена, сказал Чебурашка, давай снова купаться и торт есть". "Купаться давай", сказал Генна, "а торт есть подождём. Подержим на чёрный день". А что мы будем есть? спросил Чебурашка. Видишь, сколько земляники на берегу. Друзья купались, ели землянику, и тут к ним подбежала старуха Шапокляк с Лариской. Они остановились нос к носу. Шапокляк напоминала памятник известному охраннику границ пограничнику Карацупе. Она посмотрела на них прямым взглядом и спросила: "Ну что, да игрались?" В каком смысле, спросил крокодил Гена. А в таком, без билетов и под Москвой. А вы? спросил Чебурашка. А я с билетами, ответила старуха. Ну и что? сказал Чебурашка. Вы тоже под Москвой? А где ваш поезд? По этой ветке он не ходит. Пожалуй, этот уж шестой прав, решила Шапокляк. Я тоже наигралась. Она молча повернулась командовала Лариски вперёд и совершенно неизвестно зачем побежала в обратную сторону светило два солнца одно с неба другое из реки я сделаю заплыв сказал гена я давно так хорошо не купался сейчас я перенырну речку 50 раз подряд ой гена будь осторожнее на дне могут быть коряги чебурашка Да я так хорошо чувствую себя в воде, что могу нырять с закрытыми глазами. Гена зажмурился, разбежался и прыгнул в воду. Зазвенели колокольчики, привязанные к сетке. Заходили волны от сильного гениного хвоста. Ой, чебурашка, здесь кто-то сеть установил. Я в неё попался. Кто бы это мог сделать? Гена высунулся из воды, весь опутанный сеткой и водорослями. В этой маскировочной сетке с растениями он сильно смахивал на американского военного в тропических джунглях. "Я догадываюсь, кто это сделал", сказал Чебурашка. "Сейчас ты сам увидишь. Скоро эти типы прибегут". "Точно. Из леса уже бежали Болт, Папирус и Лысый Кудряш. Бежали с вёдрами и котелками доставать добычу". Гена снова спрятался под водой и долго не давал себя вытащить. Это, наверное, осётр, сказал Папирус. Вон какая чешуя виднеется. Давно я ситрины не пробовал, радовался Болт. А крокодилятину вы не хотите? вдруг заревел Гена, поднимаясь во весь рост из реки. В своей водорослево-сеточной экипировке Гена был одновременно похож и на весёлого сказочного водяного, и на страшного морского пехотинца. Караул! Как по команде сказали в один голос туристы, повернулись и молча побежали к лесу. В это время к Гене и Чебурашке подошли четверо застенчивых мальчишек. Это были Иванов, Петров, Сидоров и маленький Макартычан. «Ой, крокодил Гена!» — сказал старший мальчик Иванов, не веря своим глазам. «Ой, Чебурашка!» — добавил маленький Макартычан, узнав Чебурашку по ушам. «Эти туристы такие плохие!» сказали ребята. Они там кругом капкан расставили. В один капкан какая-то бабушка попалась. Она так ругается, вся роща завяла. "Это старуха Шапокляк", догадался Чебурашка. "Бежим к ней послушать?" спросил Иванов. "Нет, выручать". Мокрый Гена выбрался на берег и почти в горизонтальном положении помчался к лесу выручать Шапокляк. Чебурашка и ребята едва за ним успевали.